Глава шестая «Значит, тройки?» «Да», — кивнул я. Сидевшие передо мной трое членов моего штаба переглянулись. Штаб с ротмистер нахмурился. «Что-то мне это напоминает, Алексей Александрович?» Он прищелкнул пальцами. «А, ну как же! Управление с а т р а п и я м и в государстве ахименидов».